Глава одиннадцатая. Артем Иванович немного опоздал. Совсем чуть-чуть. К тому моменту, когда он пробрался через заросли Иванчая к лесу, две злоумышленницы уже мирно посапывали на земле, окруженные тучами восторженно жужжащих комаров. А двух других конвоировал к этому же месту суровый Александр Невский. «Я их компотиком угостила». С невинным видом сообщила Клавдия Петровна, кивая в сторону обезвреженных ею дам. И карманы обшарила. — Вот, держи, орудие преступления. Она сунула в руки сыну два пузырька с жидкостью для розжига, коробок спичек и три зажигалки. Артём Ивановичу оставалось только тяжело вздохнуть и сокрушенно покачать головой. Ругать мать за то, что лезет куда не надо, было бессмысленно. А благодарность за помощь она восприняла бы как разрешение и дальше вытворять, что вздумается. А еще он начал нервно чесаться, представив, каково будет облепленным насекомыми женщинам после того, как они проснутся. Успокаивало только то, что в и Дикий Зуд послужат им достаточным наказанием за то, что собирались учинить на подведомственной ему территории. «Принимать задержанных», — зачна повестила о своем прибытии Саша. Хотел их к вашему дому отвезти, но потом увидел машину у перекрестка и понял, что лучше сюда. Спасибо, кивнул Артем Иванович, сверля виновато опустивших глаза женщин суровым взглядом. Что ж вы, дамы, такое творить, то а Да мы ничего плохого и не собирались делать, пробубнила одна из арестанток. Мы на аномалию посмотреть пришли. Да-да, кивнул Александр, протягивая участковому горсть изъятых зажигалок. Бутылки с разжигайкой они в реку зашвырнули, когда я забрать хотел. Ай-яй-яй, покачал головой Артем Иванович. Нехорошо, уважаемые. Врете должностному лицу при исполнении. Экологию засоряете. Да что ж ты на женщин накинулся злый день? Возмутилась Клавдия Петровна. Глянь, они ж еле дышат. Нати вот милая компотик холодненького. Не надо, мать. — остановил её Артем Иванович. — Пусть своими ногами к машине топают. Заодно помогут этих двух дотащить. — Слышневский, мы с тобой вот эту возьмем, которая потолще, а дам худышку повлакот, пока комары и клещи до смерти никого не загрызли. Гроза вон собирается, нужно валить отсюда, пока не полило. — Странно, но приведенные Александром женщины возражать не стали. Кажется, даже вздохнули с облегчением. У им не так уж и хотелось выполнять то, что задумала коварная Зоя Павловна Королькова. Мозги есть. Должны были сообразить, что здесь люди живут, которым от лесного пожара мало радости будет. Так или нет, но ну, худющую, как жертв родственницу, они дотащили до припаркованного у дороги автомобиля быстрее, чем со своей задачей справились мужчины. Спящих дам погрузили на заднее сиденье. Клавдия Петровна уселась на переднее а Саша и его арестанки направились в деревню пешком. Там идти-то меньше километра. Какой смысл всем в машину упрессовываться? Первый раскат грома послышался аккурат в тот момент, когда машина тронулась с места. Нужно было торопиться, чтобы не вымокнуть. Саша посмотрел на быстро приближающуюся тучу и всего на одно мгновение отвлекся от своей важной миссии. Но этого краткого мига хватило, чтобы женщина неожиданно сорвались с места — и помчались, продираясь через высокую траву обратно к лесу. «Вот неугомонные!» — Стохнул парень, направляясь следом. «Да стойте вы! Сейчас же ливанет!» И ливанула. Да еще так, будто небо решило выплеснуть на землю весь летний запас дождя разом. Добравшись до тропинки, за которой начинался лес, Саша огляделся и позвал глупых теток еще раз. Но ответом ему был только шумливня. Поскольку деревья обеспечивали хоть какую-то защиту от низвергающихся с небес потоков, логично было предположить, что беглянки скрылись в лесу. Парень направился туда же и, нырнув в туман, удивленно замер. В лесу не было дождя, совсем ни капли, только туман стал еще гуще, чем прежде. И теперь в нем нельзя было разглядеть даже пальцы на своей вытянутой руке. Шаг назад, холодные потоки немедленно хлынули за шиворот. Шаг вперед. Непроглядная белесая пелена и абсолютная тишина, будто все вымерло, и за спиной не шурует по июньской зелени жуткий ливень. Искать кого-то в мутном полумраке было бессмысленно, а идти назад мокро. Справедливо рассудив, что от него больше ничего не зависит, Александр присел под ближайшее дерево и, наконец-то, позволил себе расслабиться. В этом лесу, если верить мишке, нет ни насекомых, ни птиц, ни зверей, Самое безопасное в мире место, если не принимать во внимание наличие чего-то сверхъестественного и двух больных на голову теток, которые тоже наверняка отсиживаются где-нибудь поблизости, пережидая дождь. Уставший и погруженный в раздумья, он даже умудрился задремать, но проснулся, когда в лицо ткнулось что-то холодное и мокрое. Судя по аромату мокрой псины, который нельзя спутать ни с чем другим, это мог быть волк. Ну или собака, раз волки тут не водятся. Саша открыл глаза и обнаружил прямо перед собой лохматую морду большого пса, который внимательно обнюхал его одежду и бесшумно исчез в тумане. Снова появился, ткнулся носом в руку и опять исчез. Вернулся. Потянул зубами за рукав. Пёс явно звал его куда-то. «Мило?» Предположение вряд ли было верным, но все же парень поднялся на ноги, Взял пса за загривок и медленно на ощупь пошел туда, куда вело его это непонятно откуда взявшееся животное. А вот время в Поповке Артем Иванович преспокойно попивал горячий чай с мамиными пирогами и рассказывал Клавдии Петровне о том, что произошло с ним у моста. Две и мирно спали в машине, дожидаясь, когда за ними из тумана явится лесной колдун. Еще две сами удрали в лес. Артём Иванович видел это в зеркало заднего вида и даже притормозил, но потом решил, что так даже лучше. Не будет ни заявлений, ни протоколов, ни дела, ничего. Он так решил, потому что понимал, что сам, как представитель закона и порядка, во всей этой истории выглядит не лучшим образом. Все само собой началось, само собой рассосется. Это ведь колдовство и магия, а на такие случаи у него инструкции нет. Значит, и спроса с него нет. А потому и переживать не стоит. Земляника и кислица – это, несомненно, очень вкусно и полезно. Но Мила прекрасно понимала, что на подножном корме долго не протянет. Грибная похлебка, которую бородатый колдун уплетал за обе щеки, довольно причмокивая, для нее не вариант. Рыбу или птицу голыми руками не поймаешь. Оставалось только мечтать о жареной курочке, И надеется, что хмурый тюремщик не имеет намерения уморить свою узницу голодом. Богумил не сторожил ее, потому что убегать было некуда. Он надолго оставлял Мелу одну и позволял свободно бродить, где вздумается. Она даже в реку залезла, но после того, как течение несколько раз пронесло ее мимо одной и той же песчаной отмели, выбралась назад. Бесполезно, река тоже ее не спасет. Сидя на крылечке лесной хижины, девушка думала о том, что ее наверняка уже ищут. В полицию обращаться рано, но она не вышла на работу и не позвонила Сашке, который, наверное, ужасно волнуется. Беда в том, что здесь ее никогда не найдут. Если она умрет с голоду... Большой косматый пес выбежал на полянку перед хижиной, принюхался и потрусил к ней, виляя хвостом. Привет, собака. — вздохнула Мила смиренно, готовясь к тому, что большущая зверюга сейчас ею пообедает. — Не ешь меня, я невкусная. — Надо же, я, кажется, слышу свой голос. Пес ткнулся носом в ее ладони, обнюхал и направился к костерку, на земле возле которого ужинал колдун. Впрочем, Бугумил уже потерял к трапезе всякий интерес и теперь, склонив голову на бок, наблюдал за своей гостьей. — Ну, здравствуй, княжна Ярумила, улыбнулся он. — И вам не кашлять, — отозвалась девушка. — Выпустите меня отсюда, я домой хочу. — А я тебя и не держу. Я бы сам с радостью ушел, да не могу. — Да? — Но ведь это вы меня сюда затащили. — Я? — Потрясающе. А зачем? — Так должно быть. У тебя есть. То, что принадлежит мне. И у другой княжны тоже есть. Теперь вы обе здесь, и я могу забрать то, чего у вас быть не должно. Удивительно. Вы жутко окаете, но при этом говорите так, как говорят сейчас. По-моему, в ваше время русская речь как-то иначе звучать должна была. — Это все, что тебя сейчас беспокоит, — усмехнулся Богумил. — Нет, просто у меня уже потихоньку начинает шуршать шифер, и мне проще думать о чем нибудь отвлечённом, чтобы окончательно не спятить. — Это вот эту вот псину вы другой книжной называете? — По-моему, это кобель. Богумил расхохотался, и от этого раскатистого смеха у девушки по спине поползли мурашки. Вес развалился рядом с колдуном на земле и доверчиво подставил пузо под большую руку, намекая, что не прочь, чтобы его пчесали. Нет, вдовольно смеявшись, покачал головой Бугумил. Это просто собака, а княжна вон там, сюда идет. Мила повернула голову в ту сторону, куда махнул рукой колдун, и изумленно вытаращила глаза. Мама! Черноволосая женщина с пирсингом в носу вышла на полянку и остановилась, оглядев присутствующих долгим внимательным взглядом. — Здравствуй, дочь! — Здравствуй, погумил. Но ты же утонула! Мила поморгала, отказываясь верить своим глазам, а потом вопросительно уставилась на колдуна. — Это призрак, да? — Я не призрак. я не утонула, — ответила забугумела женщина позже поговорим об этом. Не знаю, что это за место и как я сюда попала, но надо убираться отсюда и побыстрее, пока наша чокнутая родственница не сожгла нас вместе с этим лесом. — Она не сможет, — улыбнулся колдун. — Никто не сможет. Огонь в этом лесу подчиняется только мне и вам двоим. Злато ждет, когда сядет солнце, чтобы войти сюда. Только и всего. «Злата — Злато! нахмурилась женщина. — Там, вообще-то, старуха Яромила, которая на самом деле Зоя. — Злата! — кивнул Богумил. — Моя жена! — Офигеть! — наконец-то смогла выдохнуть Мила. Но на более длинную фразу ее не хватило, потому что мозг, и без того забитый странностями последних дней, теперь и вовсе отказывался воспринимать окружающую действительность как нечто реальное. Богумил наклонился к собаке и что-то шепнул псу на ухо. После чего зверь лениво поднялся на лапы, отряхнулся, подчесался и потрусил в лес. Думаю, сейчас самое время для того, чтобы все расставить по своим местам, проукал колдун. Присядь я румила, в ногах, правды, нет. В словах, похоже, тоже, заметила женщина. Спасибо, но я, пожалуй, тут постою. Ну, как знаешь, разговор долгим будет.